Прощай, гульсары. Один. На старой телеге ехал старый человек. Буланы и находит с гульсары тоже был старым конем. Очень старым. Дорога взбиралась на плато томительно долго. Среди серых пустынных холмов зимой вечно крутит поземка, летом жара стоит как в аду. Для Танабая этот подъем всегда был сущим наказанием. Не любил он медленной езды, но просто не переносил. В молодости, когда довольно часто приходилось ездить в рай-центр, каждый раз на обратном пути он пускал коня в гору галопом. Не жалел его, нахлёстывая камчой. Если же ехал с попутчиками на мажаре, да притом запряженной быками, спрыгивал на ходу, молча брал свою одежду и уходил пешком. Шел яростно, как в атаку, и останавливался, только поднявшись на плато. Там, хватая ртом в воздух, ждал ползущую вниз колымаку. От быстрой ходьбы сердце бешено колотилось и кололо в груди. Ну, хоть и так, а все же лучше, чем тащиться на быках. Покойный Чуро любил, бывало, потрунить над чудачеством друга. Он говорил, — Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везет? От нетерпения, ей-богу, все тебе скорее, да скорее. Революцию мировую подавай немедленно. Да что революция? Обыкновенная дорога. Подъем из Александровки, и тот тебе не в моготу. Все люди, как люди, едут спокойно, а ты соскочишь и бегом в гору прешь. Точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Все равно сидишь там наверху, дожидаешься других. И в мировую революцию один не скочишь. Учти, будешь ждать, пока все подтянутся. Но это было давно. Очень давно. На этот раз Танабай не заметил, как миновал Александровский подъем. Привык, выходит, к старости. Ехал не скоро, не тихо, ехал, как ехалось. Теперь он всегда отправлялся в путь один. Тех, кто в Атаге ходил с ним когда-то по этой шумной дороге, уже не сыщешь. Кто погиб на войне, кто умер, кто сидит дома, век свой доживает. А молодежь едет на машинах, на жалкое кляче, тащиться с ним не будет. Колеса стучали по старой дороге. Долго еще стучать им. Впереди лежала степь, а там, за каналом, надо было еще ехать предгорьем. Он уже давно стал замечать, что конь вроде сдает, слабеет, но, занятый своими нелегкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж такая беда, что конь притомился в дороге? Не такое бывало. Довезет, да дотянет. Да Да и откуда он мог знать, что его старый и находится гульсары, гульсары, желтый цветок, лютик, прозванный так за свою необыкновенную светло-желтую масть, последний раз в своей жизни преодолел Александровский подъем, и сейчас вез его последние версты. Откуда ему было знать, что голова коня кружилась, как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, Кренилась сбоку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед гульсары временами вдруг обрывалась в темную пустоту. И коню казалось, что впереди, куда он держит путь и где должны быть горы, плывет красноватый туман или дым. Глухо и затяжно ныло давно надсаженное сердце коня. Дышать в хомуте становилось все трудней. Резала, сбившись на бок шлия, а с левой стороны под хомутом постоянно кололо что-то острое. Может, это была колючка или кончик гвоздя, вылезшего из вылочной подбивки хомута. Открывшаяся ранка на старой мозолистой намятине плеча нестерпимо жгла изудела, и ноги все больше тяжелели, точно ушел по мокрому, спаханному полю. Но старый конь все же шел, пересиливая себя а старый Танабай, изредка понукая его, подергивал вожжами и все думал свою думу. Ему было о чем думать. Колеса стучали по старой дороге. Гульсары пока еще шел все той же привычной иноходью, все тем же особым ритмом, тротом, с которого он ни разу не сбивался с тех пор, как впервые встал на ноги и неуверенно затрусил в Балугу за своей матерью, большой гривастой кобылой. Гульсары был иноходцем от рождения, и за его знаменитую иноходь выпало ему в жизни много хороших и много горьких дней. Раньше никому бы не пришло в голову запрячь его в телегу, это было бы кощунством, но, как говорится, если беда свалится на коня, конь будет взнузданным воду пить. Если беда свалится на молодца, молодец и вброд пойдет в сапогах. Все это было, осталось далеко позади теперь и находит шел к своему последнему финишу из последних сил. Никогда так медленно не шел он к финишу и никогда так быстро не приближался к нему. Последняя черта все время была от него на расстоянии одного шага. Колеса стучали по старой дороге. Ощущение неустойчивости земной тверди под копытами смутно всколыхнуло в угашей памяти коня, Те давние летние дни, тот мокрый, зыбкий луг в горах, тот удивительный и невероятный мир, в котором солнце ржало и скакало по горам. А он, глупыш, пускался вдогонку за солнцем через луг, через речку, через кусты, пока косячный жеребец со злобно прижатыми ушами не догонял его и не заворачивал назад. Тогда, те давние дни, Табуны, казалось, ходили вверх ногами, как в глубине озера, а его мать, большая гривастая кобыла, превращалась в теплое молочное облако. Он любил то мгновение, когда мать вдруг превращалась в ласково фыркающее облако. Соски ее становились тугими и сладкими, молоко пенилось на губах, и он захлебывался от обилия его и сладости. Он любил стоять так, уткнувшись в живот своей большой гривастой матери. Какое-то было упоительное пьяное молоко. Весь мир солнца, земля, мать умещался в глотке молока. И уже насытившись, можно было сделать еще глоток. Потом еще и еще. Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго. Скоро все изменилось. Солнце в небе перестало ржать и скакать по горам. Оно всходило строго на востоке и неуклонно шло на запад. Табуны перестали ходить вверх ногами, под их копытами истоптанный лук чавкал и темнел, а камни на отмеле цокали и лопались. Большая гривастая кобыла оказалась строгой матерью. Она больно кусала его за холку, когда он слишком надоедал. Молока уже не хватало, надо было есть траву. Начиналась та жизнь, которая тянулась долгие годы и которой теперь подходил конец. За всю свою долгую жизнь И находец никогда не возвращался в то ушедшее навсегда лето. Он ходил под седлом, махал ногами по разным дорогам, под разными седаками, а дорогам все не было конца, и только теперь, когда солнце вновь стронулось с места, а земля закачалась под ногами, когда в глазах его заребило и замутилось, ему снова почудилось то лето, которое так долго не возвращалось. Те горы тот мокрый лук. Те табуны, та большая гривастая кобыла, стояли сейчас перед его глазами в странном зыбком мерцании, и, весь напрягаясь, вытягиваясь, он отчаянно заработал ногами, чтобы, вырвавшись из-под дуги, выскочив из хомута и оглобель, вступить в этот прошлый, вдруг снова открывшийся ему мир. Но обманчивое видение всякий раз отодвигалось, и это было мучительно. Мать манила его, как в детстве, тихим ржанием. Табуны проносились, как в детстве, задевая его боками и хвостами. А у него не хватало сил преодолеть мерцающую мглу метели. Она разыгрывалась вокруг все сильнее. Она секла его жесткими хвостами. Она забивала ему снегом глаза и ноздри. В жарком поту он содрогался от холода. И тот недосягаемый мир бесшумно утопал. Исчезал в метельных вихрях. Вот уже исчезли горы, луг, река. Убежали табуны. И лишь смутным пятном проступала впереди тень матери, большой гривастой кобылы. Она не хотела его оставлять. Она звала его. Он заржал изо всех сил, рыдая, но голоса своего не услышал. И все исчезло. Исчезла и метель. Колеса перестали стучать. Перестал щемить ранка под хомутом. И Иноходец остановился. Зашатался из стороны в сторону. Глазам было больно смотреть. Странный бесконечный гул стоял в голове. Танабай бросил вожжи на бередок. Неловко слез в телеги, расправил затекшие ноги. И хмуро подошел к коню. «Эх, будь ты не ладен Тихо выругался он, глядя на находца. Тот стоял вывалив из хомута огромную голову на длинной исхудавшей шее. Ребра и находца туго ходили вверх и вниз, сдымая худые дряблые бока под маклаками. Некогда светло-желтый, золотой, он был теперь бурым от пота и грязи. Сизые потоки пота мыльными полосами спускались с костистого хреста на брюшину, на ноги, на копыта. «Вроде бы я не гнал» пробормотал Танабай и засуетился. ослабил подпругу, развязал супонь, разнуздал коня. Удила были в горячей липкой слюне, рукавом шубы оттёры находцу морду и шею. Потом кинулся к телеге, собрать остатки сена, наскрёб полохапки, бросил к ногам коня. Но тот не притронулся к корму. Его била мелкая дрожь. Тонабай поднес и находцу клок сена. На, бери. «Ешь! Ну что же ты?» Губы и находцы шевельнулись, однако не смогли захватить сена. Танабай заглянул ему в глаза и помрачнел. В глубоко запавших, полуприкрытых облизлыми складками век глазах лошади он ничего не увидел. Они померкли и были пусты, как окна заброшенного дома. Танабай растерянно огляделся по сторонам. Вдали горы, А крест — голая степь, и на дороге никого не видно. В эту пору года проезжие здесь редкость. Старый конь и старый человек стояли одни на пустынной дороге. Был конец февраля. Снег уже сошел с равнин, только по оврагам да камышовым буеракам оставались еще в затаенных логовах зимы волчьи хребтины последних сугробов. Ветер доносил слабый запах лежалого снега, и земля была еще смершаяся, сизая, ожившая. Бесприютно и уныла каменная степь в конце зимы. От одного ее вида утонабая вот, захолодело внутри. Скинув склокоченную сивую бороду, он долго смотрел из-под пожухлого рукава шубы на запад. Солнце зависало среди облаков над краем земли, и уже сочился по горизонту неяркий, Дымный закат. Ни погоды ничто не предвещало, а все же было холодно и жутковато. Знал бы, не выезжал лучше, сокрушался Танабай. А теперь ни туда, ни сюда, стой средь чистого поля и коня понапрасно загублю. Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром. Днем, случись что в пути, все-таки может подвернуться какой-нибудь проезжий. А он выехал уже за полдень разве же можно так в эту топору танабай поднялся на пригорок чтобы взглянуть не покажется ли вдали попутная или встречная машина но ни в той ни в другой стороне ничего не было видно и слышно он побрел назад к телеге зря я выехал опять подумал танабай уже в который раз упрекая себя за вечную спешку он злился от досады и на самого себя и на все то, что вынудило его поторопиться с отъездом из дома сына. Конечно, надо было переночевать и дать коню отдохнуть. А он? Танабай сердито махнул рукой. Нет, все равно не остался бы. Пешком ушел бы. Оправдывался он перед собой. Разве же можно так говорить с отцом мужа, какой я не есть, а все же отец? и ж ты, зачем было вступать в партию, Если всю жизнь в пастухах, да в табунчиках проходил, к старости выгнали. Сын тоже хорош. Молчит, глаза боится поднять. Скажет она ему, откажись от отца и откажется. Тряпка, а тоже в начальство лезет. Эх, да что там говорить. Не тот народ пошел, не тот. Танабаю стало жарко. Он расстегнул ворот рубашки и, трудно дыша, Начал ходить вокруг телеги, забыв про коня, про дорогу, про наступающую ночь, и никак не мог успокоиться. Там, в доме сына, он сдержался, посчитал ниже своего достоинства пререкаться с невесткой. А сейчас вдруг вскипел. Сейчас бы он все, о чем горько думал по дороге, высказал ей. Не ты принимала меня в партию. И не ты выгоняла. А откуда тебе знать, невестка, что тогда было? Теперь обо всем судить легко. Теперь вся грамотный, почет и уважение тебе». А с нас спрашивали. «Да как еще спрашивали?» «За отца, за мать, за друга и недруга, за себя, за собаку соседскую. За все на свете были в ответе. А что исключили, так это ты не тронь. Это моя печаль, невестушка. Это ты не тронь». «Это ты не тронь», — продолжал повторять он слух, топчась у телеге. «Это ты не тронь!» — твердил он все одно и то же. И самое обидное, унизительное было в том, что кроме этого не тронь, вроде бы и сказать-то было нечего. Он все ходил и ходил вокруг телеги, пока не вспомнил, что надо что-то делать, не оставаться же здесь на всю ночь. Гульсары стоял в упряжи, все так же неподвижно, ко всему безучастный, сгорбившись, подобрав ноги в кучу, казалось, одеревенел умер». «Ты что?» Данабай подскочил к нему и услышал тихий протяжный стон коня. «Задремал? Худо тебе, старина! Плохо!» Он торопливо пощупал холодные уши и находца, сунул руку под гриву. Там тоже было холодно и влажно. Но больше всего его испугало то, что он не ощутил привычной тяжести гривы. Совсем постарел. Иссеклась грива, легкая, как пушок. Всем мы стареем. «Всем нам один конец», с горечью подумал он. И встал в нерешительности, не зная, что делать. Если бросить коня с телегой и уйти пешком, то к полуночи он мог бы добраться до дома, до своей сторожки в ущелье. Жил он там на базе с женой по соседству со смотрителем водхоза, обитавшим в полутора километрах выше по речке. Летом то Танабай Присматривал за сенокосом, зимой за скирдами, чтобы чабаны не растащили и не потравили сено раньше срока. Минувшую осенью как-то приехал он в контору по делам, а новый бригадир, молодой агроном из приезжих, и говорит ему. «Идите, Аксакал, на конюшню. Мы там вам коня другого подобрали. Староват, правда, но для вашей работы сойдет». «Это какого же?» — насторожился Танабай. «Опять клячу какой-нибудь?» Там вам покажут. Буланный такой. Вы должны знать. Говорят, ездили на нем когда-то. Танабай отправился на конюшню. И когда увидел во дворе находца, сердце у него больно сжалось. Вот и свиделись, выходит, снова, — сказал он про себя старому, заезженному в конец коню. А отказаться не хватило духу, — увел коня с собой. Дома жена едва узнала и находца. «Танабай, неужели это тот гульсары?» — удивилась она. «Он, он самый. Что ж тут такого?» — пробручал Танабай, стараясь не смотреть жене в глаза. Им не стоило особенно вдаваться в воспоминания, связанные с иноходцем. Был за Танабаем грех по молодости, был. И чтобы избежать нежелательного оборота разговора, он грубовато сказал ей. «Ну, что стоишь? Согрей нам поесть». «Голодный я, как собака». «Да вот смотрю и думаю», — ответила она. «Что значит старость? Не скажи ты мне, что это тот самый гульсары, и не признала бы». «Что ж тут удивляться? Думаешь, мы с тобой лучше выглядим? Всему свое время». «Вот и я же об этом». Она задумчиво покачала головой и, добродушно посмеиваясь, сказала. «Может, ты опять по ночам будешь разъезжать на своему находце?» «Разрешу». «Куда там?» — неловко отмахнулся он и повернулся к жене спиной. На шутку бы шуткой ответить, а он от смущения полез под крышу сарая за сеном. Долго там возился, думал, забыла она про то. Выходит, нет. Из трубы валил дым. Жена грела на ужин остывший обед, а он все возился с сеном, пока она не крикнула из дверей. «Слезай, а то еда опять остынет!» Больше она не заговаривала о давнем. Да и к чему? Всю осень и зиму Танабай выхаживал и находца. Кормил теплыми отрубями, резаные свеклой. Зубы-то у гульсары были на исходе. Одни пеньки оставались. И, казалось, поставил уже коня на ноги. Так надо же случиться такому. Как теперь с ним быть? Нет. Не хватало у него духу кинуть коня среди дороги. — Что ж, гульсары, так и будем стоять? Танабай толкнул находца рукой. Тот закачался, переступил ногами. «А ну, постой! Я сейчас!» Он поднял кнутовищем с дна телеги порожний мешок, в котором привозил невестке картошку. Достал оттуда узелок. Жена испекла хлеба на дорогу, а он и забыл о нем, не до еды было. Танабай отломил половинку лепешки, мелко накрошил ее в подол шмета, поднес крошево коню. Гульсары шумно вдохнул запах хлеба но есть не смог тогда тонабай стал кормить его с ладони затолкал ему в рот несколько кусочков и конь начал жевать ешь ешь может и дотянем а тонабай повеселел потихоньку полигоньку может доберемся а там не страшно там мы со старухой выходим тебя приговаривал он на его дрожащие руки стекала с лошадиных губ слюна а он радовался, что слюна становится теплее. Потом он взял и находся за повод. «А ну, пошли! Нечего стоять! Пошли!» — приказал он решительно. И находит сронулся с места, телега заскрипела колеса медленно застучали по дороге. И они медленно пошли. Старый человек и старый конь. Совсем ослаб. Думал Танабая про коня, шагая по обочине. «Сколько же тебе лет, гульсары! Двадцать, а то и больше. Пожалуй, что больше.